плоскодонное одномачтовое судно юго-восточной Азии, передвигающееся с помощью вёсел и парусов. Это было поразительное зрелище сухопутная армия против военных судов. Волтера взяло сомнение, может ли слон победить морского змея, подумал он. Но вскоре стало ясно, что слон вполне может справиться со змеем. Монголы кораблись на ближайшие к берегу корабли. И легко и быстро овладевали ими морской змей забил хвостом, казалось, что его разноцветные чешуйки дрожат от ужаса. Вдруг англичанин услышал звук, подобный грохоту морского прибоя, только в несколько раз громче. По обеим берегам реки поднялись облака плотного дыма. Мачты джонок зашатались и стали ломаться, повсюду начал бушевать огонь, как будто языки адского пламени вырвались на поверхность земли, чтобы поглотить длинного дракона. Что это? испуганно спросил Олтер. Хуапао, ответил солдат, слизывая пену с рукавов. Он только что прибыл с рапортом к командующему. На ветренном загорелом лице разливалась широкая ухмылка. Это новые железные трубы, которые могут выплёвывать пламя. Их делают манжу Мы отбираем их и убиваем с их помощью самих манжу. Улыбка стала ещё шире. Управляется с этими огнедышащими трубами китаец Чанг Джу. Олтер наблюдал, как Хуапао уничтожает огромный флот. Он собственными глазами видел то, о чём говорил Роджер Бекон. Здесь в Китае был известен секрет таинственного порошка, от которого возгоралась пламя. Умный монах предвидел, что люди станут использовать его для ведения войны. Всё это напоминало конец света, и Ултер со страхом подумал, что это, наверное, начало конца. Теперь люди узнали этот смертоносный секрет, значит, мир прекратит своё существование. Придя в себя молодой человек решил, что должен узнать абсолютно всё о несущем смерть порошке. Мне надо сделать чертежи, отвезти их в Англию, сказал себе юноша. Неравный бой скоро закончился. Большинство судов манджу были взорваны и в команды затонули. Некоторым из джонок удалось развернуться и убраться по жёлтой реке подальше от грохочущих железных монстров и убийственного града монгольских стрел. Несколько часов переполоха, и река стала свободной. По воде всё ещё плавали сломанные мачты, разный мусор и тела убитых. Англичанин воскликнул Баяну, увидев Олтор. Ты прибыл вовремя, чтобы увидеть мою великую победу. Я перебил хребет Манджу и теперь отправляюсь в Кинсай. Он радостно улыбался. Я обошёлся без вашего большого лука. Моему господину Баяну он больше никогда не потребуется. Что могут сделать стрелы против огня Хуапао? Баян поманил Олтера. "Купао это всего лишь игрушка", тихо сказал он. "С его помощью можно было сражаться только с деревянными су дёнышками и на близком расстоянии. Это всё, что было мне нужно в данный момент. Но как его использовать в битве, когда бьются тучи всадников? Железная труба действует очень медленно, и ею сложно управлять. Она ещё не готова. Говорю тебе, это игрушка". Наверное, когда-нибудь с её помощью можно будет легко побеждать. Но ваш большой лук способен покорить Европу ещё прежде, чем великие христианские вожди что-то услышат о Хуапау. Вы всегда будете отставать от нас на целые столетия.